а мой кошель стал легче еще на полмарки. Попойку-то оплачивал я. Нет больше ни одного трупа. Это в нищету впасть недолго.